Шаман спрашивал духов, что сделать, чтобы не было беды. Духи сказали: если косики не будут мыться и стираться до конца промыслов, может будет беда, а может не будет. Баранов поскрёб подбородок, усмехнулся. Друг Иван, скажи шаману, я ему у фонд бисерода и раки четверть ведра никак нельзя русским не мыться алиуд посидел молча перевернул чашку сгреб оставшийся сахар в горсть и встал мы к якутату и к ситхи не пойдём пеши нас в кинай баранов не стал ни спорить ни ругаться А люди народ покладистые, и если отказываются выполнять волю компании, просясь на обедные промыслы, значит, есть на то причина. Хорошо, подумал сказал он. Партия китайцев ушла с яшпей таёном к якутатам. Просились туда и другие. Пусть идут с Куликаловым и портовым. Алиут, не прощаясь, не благодаря за чай, поплёлся обратно к своим портовщикам. Через день при обычных торжествах ушла в море сводная сипхинская партия, объединив до 500 байдар. А в Скории Тебалики с прохором Тимофеем и Лисьевскими алиутами отстояли литургию и исповедались причастились и вышли из Павловской бухты. Иеромонахи, Ювеналии и Макарий наравне со всеми гребли в десятибеседочной байдаре. Были они одеты, как все, в пуховые парки и суконные штаны, только на головах, камеловки да кресты на груди. Васильев староста был печален, свесил удалую голову, не слышал и не видел ничего. Но он не могла, Он оставил в крепости жену на сносях. Еще не потеряли из виду кадьяк, А Васька уже думал о возвращении. Сысой, глядя на него, сдвинул шапку по-казацки на ухо, Затянул удалую песню. Прохор тоже стал подпевать, повеселел и Васильев. Теперь монахи были недовольны молчали, но по лицам видно, еле терпят шумную компанию. Има возвышенным думать надо. Тесно в одной лодке, светским и духовным. Но не случайно они вместе. Весною уже стоял сы сой в карауле ночью. Слышит, скрипнула лестница. Тихо, как мышь, крался кто-то к нему. Сесой подумал, что это баламутов. Старший по караулу проверяет часовых. Спрятался. Едва голова показалась из-за башни, приставил к горлу нож. И тут узнал Инок Германа. Прости, батюшка, пошутил я, думал, Васька крадётся. У тебя своя служба, сказал монах. Вот и правь её, как положено. Он постоял рядом, повздыхал, глядя на звёзды. Суровые времена грядут. Новые испытания. На всё воля Божья. Но ты там в Кинаях присматривай за нашими. Особенно за Ювеналием. Не оставляй его одного. Эх, эх прошептал, крестясь. Сысой, вспомнив этот разговор, взглянул на отца Ювеналия, перегнулся через борт, из черных глубин глянул на него темный лиг мужика с бородкой по щекам. Неужели два года уже прошло, подумал он. Бобра в кенайской губе было так мало, что природным русичам редко удавался промысел. Они только управляли, судили вечно спорящих кодьяков и олеутов. Чья стрела поразила зверя первой, чья умертвила и как делить добычу. На лайдах стали появляться первые сикачи, сивучи. Лежали, ожидая самок, а те не спешили на их зов. Олеуты добыли полтора десятка нерп и заперовали на берегу. Русским без привычки жирное мясо в горло не лезло. Кусок сухой трески, кусок нерпечины. Так и питались природные едостры ветен. Оставив портовщиков в кормовых местах Адлецкой, Кочемакской и Камышакской бухт, Сесуи и Прохор с монахами пошли к Никольскому редуту на речку Кассиловку. На высоком берегу виднелись четыре крыши, обнесенные частоколом. Ворота были распахнуты. К Редуту жались два десятка землянок и островерхих индейских летников, крытых берестой. Над ними курились дымки. На воде неподалеку от Устья Косиловки покачивались байдарки с рыбаками и и берестяные китайские лодки